Глава 3. Мысль о том, что ему придется отслеживать все свои шаги, приводила Барни в ужас с самого начала. Разве мог он упомнить все места, где бывал, да и как он мог теперь смотреть в глаза людям, которых заразил? «Представьте себе, что это эпидемия, и мы с вами заблаговременно ее заблокировали», — посоветовал ему Герсон. Чем раньше мы выявим каждый ваш контакт, тем больше у нас шансов предотвратить ее дальнейшее распространение. Начнем с перечня мест, где, как вам помнится, вы бывали после аварии. Последовательность пусть вас не беспокоит. Мы отрядим несколько команд, и они будут работать одновременно. Вряд ли стоит ожидать, что вы вспомните каждое место, где бывали, и каждого человека, с которым общались, но... Как только мы приступим к делу, у вас непременно будут возникать ассоциации с тем или иным местом, где вы были до или после, по каким улицам ездили и с кем разговаривали. Да не волнуйтесь вы так. Люди думают, что они не в силах вспомнить и половины мест, где им случалось бывать, и тем не менее вспоминают почти все. Вот и вам предстоит пережить подобный опыт. Первое, что припомнил Барни, — похороны деда но ему совсем не улыбалось снова навещать кладбище. В конце концов, радиоактивная пыль вряд ли чем навредила бы покойнику. Да и как эта самая радиоактивная пыль могла попасть на Теофила Шутарика? Потом он вспомнил, что на похоронах были и другие люди, и что поблизости от могилы, вокруг которой он топтался, трудились кладбищенские уборщики. Их тоже надо бы упомянуть. Не ему решать, кого не включать в список. И он рассказал Герсону про похороны. Барни с Бендиксом сидели спереди в белом автофургоне, а Герсон с Макнайтом ехали сзади. Они неплохо ориентировались в Хамтрамке, и, памятуя о том, что там тоже находится автосборочный завод, Барни подумал, может, радиационный контроль уже успел перешерстить весь город раньше? Когда они прибыли на кладбище Пресвятого Креста, Барни понял, что едва ли вспомнит, где расположена дедова могила. «Можем уточнить в конторе. Между прочим, фамилия у него была не Старк, а Шутарик, Теофил Шутарик. Он был отцом вашей матери?» — Нет, — бросил Барни. — Моего отца. Он заметил, как Герсон поднял брови и, несмотря на решимость держать себя в руках, обиделся. И принялся объяснять, зачем изменил свое имя и фамилию с Бронислава Шутарика на Барни Старка. — Понимаю, — сказал Герсон. — Но почему он должен всегда объяснять свои поступки и защищаться. «Да что вы понимаете? Сами-то, небось, никогда не меняли имя, чтобы добиться чего-то в жизни. Откуда вам знать, что это все равно, как подрубить себе корни, а потом всю жизнь думать, правильно вы поступили или нет?» «Я хотел сказать, что понимаю ваши слова, а не чувства. Может, неправильно выразился». «Простите, если вас это задело». «Просто нервы», — объяснил Барни. «Когда я сменил имя, отец отрекся от меня, сказал, чтобы ноги моей больше не было в его доме. Он все принимает слишком близко к сердцу, но свято место пусто не бывает, и его тут же занял мой двоюродный братец Стефан. Так что теперь отец называет своим сыном Стефана». Беда в том, что после похорон он отправился куда-то пропустить стаканчик, а я с матерью и двоюродным братом пошел домой. — Да уж, возвращаться в прошлое далеко не всегда приятно, — заметил Герсон. — За три недели человек может много чего сделать, при том, что он совсем не горит желанием, чтобы об этом узнал кто еще. — Ладно, все, что мы узнаем, останется строго между нами, — Барни понял, на что он намекает. «Вы имеете в виду другую женщину?» «Такое порой случается. Мы же имеем дело с людьми. И с радиоактивностью». «Да». «Что ж, простите, если вас огорчу. Только вы ошибаетесь. Придется поспрашивать, сами понимаете». Барни воспринял его слова как напоминание, что это не игрушки и не увеселительная прогулка. Он по достоинству оценил холодную сдержанность Гарсона. И на душе у него полегчало. Гарсон велел ему немного подождать, а сам направился в контору разузнать, где расположена нужная могила. Он испытывал странные чувства, стоя среди всех этих могил. Одна из них поблизости — была свежевырытая, ожидая возле кучи земли и зная, что где-то здесь среди тысячи мертвецов лежит его дед и что он заразил место последнего упокоения старика. Герсон вернулся с опознавательным кодом. 7С42315 означавшим седьмой сектор, северную часть, четвертый участок, вторую секцию, третий ряд, могилу номер 15. Барни удивился, что эти сведения хранятся на какой-то перфокарте, и среди всех этих цифр последняя была самая значимая. — Если нет желания, можете с нами не ездить. Барни хотел поехать с ними если я уже взялся за это дело. Автофургон Ракача медленно двинулся по главным аллеям между могилами и, наконец, подъехал к нужному месту. Когда они вышли, какие-то люди с любопытством уставились на белый автофургон с фиолетовым трехлопастным винтом в желтом кружке. Барни воспринимал его уже не как трехлопастный винт, а как фиолетовый цветок трехлепестковую фиалку мутанта. Может, зеваки подумали, что это белый катафалк, украшенный новым религиозным символом, трехлопостным крестом. Почему бы и нет? Разве люди не делают богов из вещей, помогающих природах, меняющих жизнь или вызывающих смерть? Почему бы не поклоняться рентгену, новоявленному радиационному богу? Незримому, и завистливому богу, избегающему шума и гамма, тому самому, который вместо того, чтобы метать с небес грома и молнии, втихую рассеивает свою гибельную пыль. Когда-нибудь он вылепит статую бога Рентгена, разбрасывающего своей дланью пыль, сеющего семена смерти и перемен. А у ног его будут страдать люди, распятые на трехлопастных крестах, символах облучения, разрушения и смерти. Когда Бендикс с Макнайтом в капюшонах и опущенных масках вышли из автофургона и направились к третьему ряду пятнадцатой могиль люди, пришедшие почтить память своих усопших родственников и взложить на соседние могилы цветы, подались в стороны. В руках у Бендикса был дозиметр, а на плече у Макнайта висел дезактиватор. На могиле Теофила Шутарика стояла маленькая деревянная памятная табличка. Устанавливать надгробие было еще рано, сперва должна была уплотниться земля. Барни вспомнил, как на похоронах ему захотелось самому вырезать могильный камень для старика. «Дед Тео, всегда гордился творениями своего внука. Старик любил рассказывать детишкам сказку про дровосека и кабана, и как-то раз, когда он закончил свой рассказ, Барни, ему тогда было девять лет, вылепил из глины фигурку того самого кабана из сказки. Дед Тео изумился и стал всем ее показывать, приговаривая — «Бронислав вырастет и станет большим художником, великим польским скульптором!» А когда отец барни поднимал его насмех, старик кричал, «Не надо держать меня за старого маразматика! Внучок мой, Тео, будет вырезать из каменных глыб памятники вроде статуи на Варшавской площади или в Краковском музее!» это будет получше чем возиться с машинами развалюхами у жонта прославит фамилию шутарек на века да да в тот самый день видя как гроб со стариком опускают в могилу и бросив в нее горсть земли в то время как могильщики засыпали ее лопатами он решил что сам высечет над Барельеф с фигурками героев любимых сказок старика и вырежет на нем в углу фамилию Шутарик. Вот бы старик порадовался. Да только отец воспротивился, потому как решил, что барни им больше не родня, раз взял себе другое имя. Об этом он тоже думал, поглядывая через могилу на отца — который избегал его взгляда и, видя, как его огромные мускулы бугрятся под тесной курткой, собравшейся складками у белого ворота сорочки, застегнутого на пуговицу на его могучей шее. Если бы не мать, барни ни за что не пошел бы на похороны. Потом отец отдал Стефану ключи от старенького доджа и сказал: Отвези ее домой, ужин у меня не ждите и даже не поздоровавшись с Барни, он грузно заковылял прочь. В душе у Барни проснулись старая злость и обида, но, глядя, как отец едва передвигает ноги, он сменил гнев на милость. Ведь его отец потерял своего отца. Стефан с ключами от машины в руках посмотрел на Барни, потом на его мать и какое-то время они втроем стояли молча. Наконец мать сказала, «Поедем к нам, хоть поешь». И барни, зная, что отца дома не будет, поехал. Тогда он решил, что все равно сделает деду Тео памятник и надпишет его, потому что ему этого очень хотелось. Хотелось сделать дедушке Тео что-нибудь приятное. И плевать, что там себе думает отец. Когда-нибудь он все поймет. Но сейчас, наблюдая, как Бендикс с Макнайтом обследует свежую могилу с помощью счетчика Гейгера, Барни уже ни в чем не был уверен. Он слышал, как пощелкивает счетчик, и видел, как Макнайт, наклонившись, собирает лопаточкой землю с края могилы. Тут он вспомнил, как стоял и ждал, когда могилу засыплют доверху, прежде чем направиться к автостоянке, где уже собрались все остальные, а потом опустился на колени и, прикоснувшись к земле, придавил ее рукой. И таким вот радиоактивным прикосновением Мидаса заразил место последнего упокоения деда. Примечание. Прикосновение Мидаса. Фригийский царь Медас и спросил у богов дар превращать в золото все, к чему он прикоснется. Наблюдая за ними, он с трудом подавил спазм в горле. Загрязнение обнаружилось и там, где он стоял, когда опускали гроб, сзади могилы. И с одной ее стороны, напротив того места, где находился его отец, а еще на автостоянке, где он вышел из машины. Один из очевидцев, следивший за процессом дезактивации, в конце концов подошел и спросил, что здесь происходит. «Всего-навсего отбираем пробы почвы», — объяснил ему Гарсон, И заверил, причем достаточно громко, чтобы слышали и все остальные, что это обычное дело. Перехватив же исполненный отвращения взгляд Барни, он как будто разозлился и, отведя его в сторонку, прибавил, обращаясь уже к нему — — Что ж, в некотором смысле так оно и есть. Мы берем пробы почвы, обычное дело. Скажи я по-другому, они бы насторожились и... — Ну да, конечно, — усмехнулся барни. — А что хорошего, если начнется паника? — рявкнул Гарсон. — Сами знаете, в кого превращаются люди, когда боятся того, чего не могут увидеть или понять. — Они могут принять меры предосторожности, провериться. Герсон покачал головой. «Это не поможет им избавиться от страха. Они потеряют голову. А это, уверяю вас, куда хуже, чем если бы они подверглись, пусть и малому, воздействию радиации. Лучше никого лишний раз не будоражить. В конце концов, узнают они что-нибудь или нет, неважно. В таком случае зачем их пугать?» Итак. — подумал Барни, — рассуждает человек, который еще недавно именно этим занимался. Впрочем, ему виднее. Да и кто он такой, Барни Старк, чтобы осуждать действия радиационного контроля? — А теперь, — предложил гарсон если не возражаете, давайте наведаемся домой к вашим родителям, куда вы отправились прямо отсюда. Хотите, можете подождать внизу. «В автофургоне, пока мои люди совсем управятся. А хотите, можем сперва отвести вас к вам домой». «Я должен повидаться с ними», — сказал барни. «Сейчас время обеда, и отец должен быть дома. По крайней мере, с вами и вашими молодцами он уж точно не спустит меня с лестницы». В ответ Герсон промолчал. Он кивнул и посмотрел прямо перед собой, как будто где-то там маячил выход из создавшегося затруднительного положения. Барни успел заметить, что человек он был добрый и отзывчивый, хотя тесных отношений со своими подчиненными не строил. Вот бы вылепить его голову. Крупный нос в одной плоскости со лбом, срезанный, но не дряблый подбородок, надменные глаза, излучающие почти орлиный взгляд. Впрочем, Он не должен казаться суровым даже в приглушенном свете. Пусть лучше будет мягкий, но целеустремленный и пристальный. Когда автофургон остановился перед отчим домом, барни даже не шелохнулся. Руки сделались липкими, грудь стеснила. Последний раз, не считая дня похорон, он был здесь лет десять назад. После всех скитаний по стране После всех дней и ночей, исполненных мечтаний о возвращении домой, он, наконец, вернулся. И только затем, чтобы сказать родным, что он принес им порчу. Герсон его не торопил. В конце концов, Барни выбрался из автофургона и повел их ко входу в дом рядом с химчисткой. Над звонком висела маленькая картонная табличка с именем «Казимир» шутарек, выведенным давно выцветшими чернилами. Барни хотел было нажать на кнопку звонка, но замешкался. Только теперь Гарсон проявил настойчивость и, подавшись вперед, надавил на кнопку вместо него. Барни и тут мысленно согласился с тем, что его сопровождающий принял верное решение. В противном случае он развернулся бы и ушел». В ответ послышался ляск автоматически отпирающейся нижней двери. Барни быстро повернул дверную ручку, не дожидаясь, пока смолкнет трезвон. Бендикс с Макнайтом выдвинулись вперед, держа перед собой дозиметр. Судя по его звуку, лестница была чистая. В узкой передней было темно. Квартира его родителей располагалась в верхней части лестничного пролета и он стал ждать, когда его мать подойдет к перилам и, перегнувшись через них, окликнет «Кто там?». В руках она неизменно сжимала метлу, словно собираясь вымести прочь любых незваных гостей. Как же она ненавидела эту квартиру! Когда его отец с каким-то своим дальним родственником решил заняться подержанными автомобилями, скупать всякий автохлам на запчасти, она стала умолять его купить заодно какое-нибудь домишко под хамтрамком, чтобы они могли туда перебраться. Она стыдилась соседства с химчисткой и мечтала о доме, где собирались бы гости, о заднем дворике, где игрались бы внуки, о садике, где летом можно было бы устраивать пикники. Но отец отказался приобретать в собственность дом хотя его сделочное предприятие процветало. Когда Барни любовался неореалистическими скульптурами из металлолома, он всякий раз улыбался, ловя себя на забавные мысли, что творения его отца вполне могли бы занять достойное место в музеях, причем даже раньше, чем его собственные. «Мам, это я, Барни, и не один». На мгновение она отпрянула, потом снова перегнулась через перила и нервно прошептала. «Отец дома! Тебе сюда пока нельзя!» Она посмотрела назад, словно боясь, не заглядывает ли муж ей через плечо. «Зачем пришел? Знаешь ведь, он же опять умом тронется!» «Мам, людям, которых я привел, нужно здесь кое-что проверить. Это ненадолго!» Барни тоже говорил шепотом, словно стараясь оттянуть минуту, когда отец поймет, что он здесь. Он почувствовал отчетливый запах тушеного мяса. «Кто там еще? Стелла?» Барни был уже почти на верхней площадке лестницы и не мог не разглядеть изумление на лице отца. «Застань его врасплох!» — велел он себе. «Веди себя как можно естественнее». «Мистер Герсон, позвольте представить, мой отец, Казимир Шутарок, и моя мать...» В дверях показался Стефан, гонимый любопытством узнать, что происходит. Барни приветствовал и его. «А это Стефан, мой двоюродный брат, преподает обществоведение в школе, здесь же, в Хамтрамке, живет у моих родителей». Герсон тут же оказался рядом, Коротко кивнул, отвесил низкий поклон и щелкнул каблуками. — Здравствуйте, мистер и миссис Шутарок. Штефан, позвольте представить моих помощников. Мистер Бендикс и мистер Макнайт. Смею заверить, мы не отнимем у вас много времени и больших неудобств. Надеюсь, не доставим. Ваш сын был достаточно любезен, согласившись нам помочь. Дело службы... — Не позволите ли мне и моим помощникам пройти к вам вместе с нашим оборудованием? — Премного благодарен. Гарсон быстро и учтиво взял дело в свои руки. И через несколько мгновений семья Шутариков была дружно припровождена в гостиную. Несколько раз отец барни, здоровяк, неуверенно переминавшийся с ноги на ногу, в подтяжках, тугих точно подпруга, порвался спросить, что происходит. Но Герсон, действовавший спокойно и естественно, сказал, что в свое время им все объяснит, чем вывел их всех из себя. Наконец старик не выдержал. — Что здесь творится? Хватит трепать языком. Лучше скажите, кто вы такой и почему ворвались в мой дом. И, тыкая пальцем в барни, прибавил. — Я же сказал, чтоб ноги твоей здесь больше не было. Герсон расстегнул свою сумку и на мгновение блеснул значком следователя по особо важным делам. — Мистер Шутарк, позвольте объяснить. Ваш сын находится здесь, чтобы помочь нам и обществу. Произошла, чтобы вы знали, серьезная штука. дело требует, чтобы здесь находился не только он, но и вы в полном составе. Он переводил взгляд с одного лица на другое, как бы призывая семейство шутароков к пониманию. В конце концов отец Барни сдался и, плюхнувшись в кресло, обратился вслух. Мать затаилась за кухонной дверью и в страхе поглядывала из-за нее на облаченных в белые комбинезоны Бендикса и Макнайта. — Чтоб вы знали... — У нас в радиационной лаборатории при научно-техническом и опытно-конструкторском центре в Элджине, — сказал Герсон, — произошла необычная авария. И хотя ваш сын работает совсем в другом отделе, он оказался к ней причастен. Не по своей воле, а потому что состоял в тамошнем автомобильном пуле. — Знаю, это трудно понять. Но дайте мне пару минут, и я постараюсь все объяснить. Барни был потрясен, с какой ловкостью он обрисовал ситуацию людям, не имевшим никакого понятия ни о радиоактивности, ни об источниках радиации, и при этом ни разу не показал своего превосходства над ними. Когда прояснился смысл таких слов, как «радиация» и «радиоактивная пыль», отец встал и в задумчивости провел пальцем по седым усам. Стефан выглядел напуганным. Только по хмурому взгляду матери можно было понять, что им не все понятно. «Вы говорите про радиоактивные осадки?» — спросила она. «Как оно было в Японии?» — спросил его отец. «С тем дерьмом, в бомбе от которого у них образовались ожоги». «Не совсем, мистер Шутарк. Даже если радиоактивная пыль и попала сюда случайно, то, конечно же, в самом незначительном количестве». В квартире, вероятно, с ней никто не контактировал, а, может, ее здесь и вовсе нет. И наша работа как раз и состоит в том, чтобы все проверить ради вашей же безопасности и предупредить ее распространение». Отец Барни избегал его взгляда все время, пока Бендик с Макнайтом обследовали их и квартиру с помощью счетчика Гейгера. И когда тот впервые начал размеренно пощелкивать... Отец подскочил, как ужаленный. Но Герсон успокоил его и растолковал все про нормальный радиационный фон. И вдруг старик повернулся к своей жене и ткнул кулаком ей в лицо. «Видишь, что бывает, когда ты меня не слушаешь? Это ты втихомолку привечала его за моей спиной!» «Не надо вешать на нее собак!» — воскликнул барни. Это было сразу после похорон, и сюда я заглянул только на минуту. Отец метнул в него полный отвращения взгляд, и рот барни вдруг как будто забился песком. «И ты еще смеешь мне что-то вякать!» — презрительно усмехнулся он. «Я еще раньше говорил тебе, чтоб ты забыл дорогу в дом шутариков. Ты брязгуешь нашей фамилией!» Может, я и не вправе советовать моему сыну, что делать, куда податься или как себя назвать, но в свой дом я волен приглашать того, кого хочу. И вовсе не желаю, чтобы кто-то пробирался сюда украдкой, у меня за спиной. Если б не это ваша радиопыль, я так ничего бы и не узнал. Заслышав резкое потрескивание счетчика Гейгера, все разом повернулись. «Диван!» где в тот день сидел Барни. Был заражен. «Похоже, частиц здесь совсем немного», — заметил Бендикс. Он достал ножницы и принялся вырезать на подлокотнике ткань кружком. Мать Барни взвизгнула, как будто в нее вонзили иголку. «А кромсать обязательно?» — осведомился Барни. «Может, проще стереть?» Бендикс покачал головой. «Невозможно!» Частицы могли проникнуть под ткань. Барни припомнил, что этот французский, с чуть изогнутый спинкой диван, обшитый розово-золотистой порчой, был предметом ее гордости и радости. В доме его называли не иначе как музейным экспонатом. Сидеть на нем не разрешалось никому. А если и разрешалось, то лишь самым дорогим гостям и только по особым случаям. И тогда. В день похорон мать сама усадила туда барни. Странно, что он про это забыл, ведь сидеть на запретном диване, а ему это запрещалось с малолетства, было совсем неудобно. И вот мать бросилась было к дивану, чтобы уберечь его от кромсания, но Стефан ее удержал. «Мой диван! Любимый мой диван!» — Дырку, наверное, можно залатать, — сказал Барни. Но не успел он договорить, как Макнайт наткнулся на другие следы. Там, куда Барни прислонялся спиной, и Бендикс тут же принялся срезать лоскут за лоскутом со спинки, сиденья и подлокотников, передавая загрязненные куски ткани Макнайту, который убирал их в контейнер с рисунком в виде фиолетового трехлопастного винта. Когда с этим было покончено, розово-золотистый диван стал напоминать барни порченное животное с изъеденной язвами шкурой. Мать рыдала в объятиях Стефана, а отец сверкал на барни глазами. — Вот, значит, какие следы ты за собой оставляешь! Еще раз предупреждаю, чтоб глаза мои тебя больше здесь не видели! — Иначе удавлю вот этими руками. Уверяю вас, мистер Шутарок, ваш сын ни в чем не виноват. Пыль занес к нему в машину. Оставьте свое мнение при себе, мистер, как вас там. Загругляйтесь и выметайтесь из моего дома». Отец аж побагровел, и, глядя на его сжимающиеся и разжимающиеся кулаки, Барни понял, что он того и гляди обрушит их на кого-нибудь. Больше никаких следов в квартире Герсон и его люди не обнаружили. В конце концов проверка была проведена, сотрудники собрали все свое оборудование и уже были готовы распрощаться. Барни посмотрел на мать, но она отвернулась, взяла Стефана под руку и оперлась на нее. — Прости, — проговорил Барни. «А теперь убирайся!» — сказал отец. «Я к ней обращаюсь». Заслышав это, отец с багровым лицом двинулся прямо на него. «Я сказал, вон из моего дома! Сначала ты пятнаешь мое имя, а потом мой дом, чтоб я тебя больше здесь не видел!» Стефан встал между ними. «Не спорь с ним, барни!» Мы все очень переживаем. Я тебе позвоню. Все эти годы, отдаляясь от них, Барни мечтал, что в один прекрасный день станет знаменитым скульптором, и это послужит оправданием той жизни, которую он выбрал, и тех решений, которые принял. Он даже думал, что когда у них с Карен родится первенец, они позовут его родню на Крестины, и это положит конец их вражде. «И вот на тебе!» Бендик с Макнайтом направились к выходу, и Герсон взял Барни под руку. «Идемте, у нас еще много дел!» Барни кивнул, развернулся и бегом пустился вниз по лестнице, зная, что больше никогда сюда не вернется. Той ночью он лежал в постели, не смыкая глаз, и вспоминал, как однажды в детстве они подрались со Стефаном. Кротким Стефаном, который всего боялся после того, как его родители погибли в автомобильной катастрофе. Его двоюродным братом и другом. Барни тогда думал, что ему больше никто не нужен, даже родной брат. Стефан стал для Барни самым близким другом. Таких у него больше никогда не было. Но как-то раз отец Барни высмеил его девчачье увлечение скульптурой, язвительно заметив, что Стефанде предпочитает заниматься настоящими мужскими делами, и это куда лучше, чем все дни напролет месить глину. А через несколько дней Барни затеял со Стефаном ссору из-за какого-то пустяка, и они подрались. Сколько же им тогда было? Лет двенадцать. 13. Ему стало трудно дышать, когда он снова увидел все это сейчас, в темноте. Они пихались, обзывались, все больше распаляясь и совсем теряя голову. Вокруг собрались соседские мальчишки. Они кричали «Врежь ему! Врежь!», а барни со Стефаном все пихали и обзывали друг дружку. И тут Барни неожиданно наскочил на Стефана, со всего маху хватил его кулаком и сбил с ног, высвободив из себя все силы. Это было сродни взрыву, который опустошил его. Стефан упал и ударился головой о бордюрный камень, и кровь, хлынувшая из его раны, залила тротуар. Барни... Еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь падал вот так, замертво. Он стоял и шатался, испугавшись, а вдруг и впрямь убил двоюродного брата, и в нем боролись противоречивые чувства. Ему хотелось помочь и в то же время сбежать. Мышцы его вдруг напряглись, и он вздрогнул, как будто сзади его кто-то схватил почему он тогда посмотрел на небо. Кого думал там увидеть? Сейчас, в тусклом свете, едва пробивавшемся сквозь шторы, он смотрел на свои руки и чувствовал то же напряжение и ту же подступающую дрожь и судороги в мышцах. В тот день с ним что-то случилось. С тех пор он уже не мог бить в полную силу что-то неизменно удерживало его. После этого ему приходилось драться с другими мальчишками, и всякий раз, когда он нацеливался ударить сзади или изнутри, что-то сдерживало его и ослабляло удар. И его уже стали побивать те, над кем он прежде одерживал вверх. Сколько бы он ни злился, доводя себя до белого коленя, сколько бы ни старался выплеснуть наружу всю свою ярость, ему ни по чем не удавалось разойтись в полную силу, освободиться от нее целиком. В последнюю минуту он всегда пасовал и, пасуя, боялся все потерять. Он ощущал какой-то животный страх перед своей собственной силой. И необузданный нрав, в точности, как у его отца, сдерживал его и в прочих делах, за какие бы он ни брался. В занятии скульптурой, полных переживаний отношений отношениях с другими людьми и, наверное, даже в сексе. Сейчас, хотя Стефан и занял его место в отчем доме, сроднившись с его родителями, Барни не питал к нему ненависти за это. Стефан вырос и стал добропорядочным человеком, но он так и не женился и не покинул гнездо шутариков. Барни точно знал, Стефан даже ни разу не ночевал где-то еще. Такое впечатление, что когда он обрел новых родителей взамен собственных, ему было страшно их бросить. Стефан ходил в Хамтрамский муниципальный колледж, потом учился в университете в Детройте, а когда получил диплом учителя, поступил на работу в неполную среднюю школу здесь же, в Хамтрамке. У него не было ни любимой девчонки, ни просто подружки. И все эти годы, с тех пор, как Барни сменил имя, повздорил с отцом и стал жить своей жизнью, он непрестанно задумывался. «Что же за страх?» мог удерживать 30-летнего малого в положении истинно детской зависимости от новообретенных родителей. Неужели тот самый страх, что пробудился в нем после той драки? Быть может, в тот день, когда Барни огрел Стефана кулаком, он убил что-то внутри него, оставив лишь живую физическую оболочку? О, Господи! Хоть бы это было не так. Барни закрыл глаза и постарался выбросить из головы неотвязанную картину. Мать с отцом сидят в своей квартире, а рядом с ними — Стефан. Глупо зацикливаться на этом. Он сам тому причиной, благодаря своему нраву и упрямству. Отныне Стефан — их единственно желанный сын так зачем думать о них? Господи, до да чего же больно было ему видеть, как Стефан утешает его мать, как он встает между ним и отцом, когда старик разошелся не на шутку, словно он, барни, был чужаком. Сейчас ему очень хотелось расплакаться. Он чувствовал, как изнутри на него что-то давит, силясь высвободиться. Он, конечно же, расплакался бы, если бы мог, потому что слезы переполняли его, и избавился бы от них, потому что они так и просились наружу. Слезы очистили бы его, и ему сразу полегчало бы. Но дать им волю он не мог. Его всегда что-то одергивало. «Сам виноват», — проговорил он, обращаясь сперва к стенам, — а затем к потолку и, наконец, к подушке. Но ни утешения, ни помощи ждать было неоткуда. И барни уставился в темноту, понимая, что отныне ни он никого не назовет отцом, ни его самого так уже никто не назовет, а сам он уже никого не назовет сыном, так же, как и его самого так уже никто не назовет.